На этих встречах я в основном слушал, иногда записывал смешные истории, думая, а вдруг для работы в цирке пригодится. Во время одной из встреч обсуждался сценарий короткометражки для очередного киносборника. Режиссер, который собирался ставить ее, засомневался, пропустит ли ее на экран, на что Пырьев заметил «Снимайте». «Не пропустит, так хоть сами посмеемся». Многие старались себя показать друг перед другом как можно выгоднее, а гайда нет. Он серьезно относился и к спорам о комедии, и к этим собраниям. Говорил он мало, но слушал всегда внимательно. Когда Гайдай искал сюжет для очередной короткометражки с участием нашей тройки, я предложил ему использовать тему «Самогонщики», и вот почему. Мы с Михаилом Шуйдиным в то время показывали в цирке репризу «Самогонщики». Газ-свет и на манеж, освещенный двумя прожекторами, выходили две фигуры. Я нес стул на котором стоял бак со змеевиком. Шуйдин вытаскивал на манеж табуретку с горящей керосинкой. Мы собирали странный аппарат, в котором что-то булькало, появлялся пар, и я истошно кричал, «Идет, идет, давай посуду!» Миша в спешке приносил ночной горшок. В это время вбегал мальчишка и кричал, «Атас! Берегитесь, мол, тревога!» Мы мгновенно переворачивали наши бачки, ставили на них тазы полные белья и делали вид, что стираем. На трубу змеевика вешали выстиранные вещи. На манеж выходили два дружинника, разоблачали нас и уводили за шиворот. Инспектор манежа спрашивал, «А как же белье?» «Да стираем», — отвечали мы, — «через три года». Нельзя сказать, чтобы это была остроумная реприза, но принимали ее неплохо. Гайдай вместе с Бровином написал сценарий фильма «Самогонщики». «В лесу, в избушке». Живут три алкоголика-самогонщика. Как напьются, так начинают издеваться над своей собакой. Собака не выдерживает и решает их проучить. Она выхватывает зубами из самогонного аппарата самую важную деталь — змеевик и выбегает из избушки. Значительная часть сценария строится на погоне. Съемки решили проводить там, где снимали «Пса-барбоса» в снегирях. В день отъезда за мной заехал Гайдай — Мы ведем общий разговор, и Таня, вдруг вспомнив о своей школьной подруге, которая училась во ВГИКе и снималась в кино, спросила Гайдая, «Вы не знаете, что сейчас делает артистка Нина Гребешкова?» «Ну как же, очень хорошо знаю», — ответил Гайдай, — «это моя жена». «Надо же, такое совпадение, как тесен мир». На съемку в Снегири снова вызвали Игоря Бретчера с его брехом. Брех, увидев Моргунова, залаял. «Вот гад какой!» — сказал Моргунов. «Все помнит». На этот раз с собакой возникли сложности. Тяжелый змеевик Брех приподнимал с трудом, а после третьего дубля стал поджимать ноги, скулить и ни за что не хотел идти в кадры сниматься. Причину странного поведения собаки скоро разгадали. Мы снимали ранней весной, поверх снега образовался тонкий слой льда, а него-то собака и порезала себе лапы. Два дня ждали, пока заживут порезы. Наконец Брех начал бегать, но как только подносили к нему змеевик, Брех отказывался его брать, видимо, считая, что боль в лапах была от змеевика. Дрессировщик с досады чуть не плакал, но сколько он не бился, ругал собаку, умолял, ласкал, ничего у него не получалось. Брех категорически отказывался сниматься. Съемочную группу выручил ветродойщик. Человек, который специальным приспособлением помогает создавать ветер. Видя все наши беды, он предложил попробовать его овчарку, Рекса, который, по его словам, ничего и никого не боится, легко носит тяжести и вообще ко всему приучен. Первое, что сделал Рекс, когда появился на съемочной площадке, кинулся на Мургунова. Почему Рекс так поступил, никто объяснить не мог, Моргунов обиделся и всем говорил, «Рекса против меня настроил брех, это все проделки бретчера». С тех пор стоил Рексу увидеть Моргунова, как он сразу ощерился. артист в ответ тоже оскаливал зубы, так они рыча друг на друга и снимались. На съемочной площадке Рекс быстро освоился и легко выполнял все команды. Змеевик он носил запросто. Стояли еще морозы. На одной из съемок нам с Вицином пришлось несколько дублей лежать на снегу. Вицин, правда, был в шубе, а нам не только легкая фуфайка, чтобы мы не простудились. Дирекция группы выдала нам водку для растирания. В самогонщиках мне запомнилась одна трюковая съемка. По сценарию, балбес, спасаясь от медведя, кульбитами скатывается с горы и, обрастая снегом, превращается в огромный ком.